Глава восьмая За неделю предшествующую отплытию Нина, вернее Нинель, к чему попаданка привыкла, вымоталась так, что вечерами падала в кровать в номере гостиницы «Морская гладь» замертво и спала без сновидений. На сомнение, жалость к себе и страх перед будущим сил не оставалось. И это было прекрасно. В компании Тобиаса или Фру Маргарет Сестры хозяина гостиницы, экономки метро Расмуса по совместительству Нина и Арис с утра до вечера мотались по рынкам, лавкам, мастерским, закупая необходимые в дорогу и для обустройства на острове вещи. Количество багажа росло как на дрожжах, деньги текли рекой, а Арис всерьез опасалась, что госпожа свалится от напряжения беготни прямо перед отъездом. Но Бог миловал. В соответствии с составленным Ниной списком, скорректированным фру Маргарет, были закуплены максимально дешевые, но качественные штуки полотна и материи на одежду, смены обувки, ботиночки-сапожки, ложки поварежки и кухонный утварь в виде сковород, котелков, чайников по минимуму. Свечи, травяные сборы на все случаи жизни, нитки, иголки, крючки, спицы, ленты, пуговицы и прочее для рукоделия, мыльно-рыльные наборы, не айс, но сойдет, понемногу специи, чай, сахар, соль, наиболее дорогие покупки, бумага и чернила, несколько книг по хозяйству и огороду, специально для юных дев типа учебников. Все Нина даже не запомнила, положившись на практичность Айрис и мудрость, и опыт Маргарет. Последняя внимательно выбирала вещи, торговалась славочниками, по ходу давала Нинель советы в отношении продуктов, домашних дел и прочих особенностей ведения средневекового домохозяйства, что Нина старалась запомнить, а вечерами записывала в сшитую тетрадь, ставя с непривычки клякса на сероватую бумагу. «Милая Нинель, старайтесь с людьми быть приветливой, но строго и серьезной. Крестьяне не должны чувствовать вашу слабость или неуверенность. Вы хозяйка, и в вашей воле их казнить или миловать. Да-да, не смотрите так. Разве в англосаксии иные правила? Просто там вы были чужой, уж простите. А тут ваш дом, и вы в полном праве. Следите за собой, не кричите, будьте справедливы, но...» — Спрашивайте строго. Тогда вас будут уважать и подчиняться. — Ой, мне боязно за вас. Вы так молоды. Если бы не дети, поехала бы с вами хоть на год. Нина Андреевна поблагодарила, в душе перекрестясь. Не надо мне такого надзора, даже по благому порыву. Если Арис попаданка воспринимала как дочь, с оговорками, понятное дело, то жить рядом с такой компаньонкой, как въедливая Маргарет, увольте. Нина молчала только потому, что без знаний и опыта экономки собраться и закупиться в столь короткие сроки, и так экономно и практично, она бы не смогла. Проблемы начались сразу после того, как Нинель получила деньги в банке. Это были... Бумажные ассигнации, которые пришлось менять в специальных конторах на серебро и медь, поскольку в большинстве лавок предпочитали расчет металлическим налом, да еще и в чудной пропорции. Один далер шесть марок, девяносто шесть скеллингов, тысяча сто пятьдесят два пеннинга. Расхожими монетами были скиллинги номиналом двадцать четыре, восемь, четыре соответственно. А еще были серебряные кроны по четыре марки в пересчете. Это же жуть какая-то. Спасибо, Арис! Схватила суть расчетов быстрее хозяйки, и пусть говорить не могла, но сдачу считала ловко. Нина только головой кивала и по сторонам вертелась, пытаясь рассмотреть максимально хорошо представленные товары, интерьер, одежду, манеры, ремесла и технику, чтобы понять, на каком уровне развития находится этот мир. Ходить пришлось по большей части пешком. На кареты и повозке в городе существовали ограничения из-за налогов на лошадей и узости улочек, вымощенных, к счастью, камнем. На дальние расстояния жители передвигались на лодках по многочисленным каналам в черте города, построенного на бесчисленных островах и островках, соединенных мостами. В целом столица Данимарка не понравилась. Чище, чем в Лендоне. Как-то компактнее, свежее. Наверное, из заводных артерий, пронзающих Копенгаген с севера на юг и с запада на восток. Еще Нина обратила внимание на высокие островерхие башни, коими увенчивались не только церковные, но и светские постройки из сероватого от влаги камня. Шпили соборов и особняков иногда устремлялись в небо, а на их металлических покрытиях даже в пасмурную погоду Играли блики света. Осмотреть тщательно достопримечательности столицы Нине не удалось, но то, что увидела, впечатляло и покоряло стройностью, аккуратностью и строгостью. Из разложенного на прилавках Нина смогла уловить, что с металлом, деревом, камнем и глиной местные работают на редкость умело. Крыши покрыты черепицей, кованые ограды, Лопаты, косы, тяпки, оружие. Посуда имеется и простая, и глазурованная, вроде фаянса, но без росписи. В дорогих бутиках продают фарфор типа китайского костяного. Есть стеклянные изделия, и цветные в том числе. А в окнах вставлены, пусть не очень прозрачные, но стекла. Витражи в храмах видела. Ювелирка на любой вкус, массив и попроще. Гранёные камни попадались. Бриллиантов не встретилось, но почему-то была уверена, они уже есть. Ткани продавались льняные, шерстяные, даже хлопок. Окраска оставляла желать лучшего, особенно на дешевых вариантах. Но в целом неплохо. Косметику смотрела вскользь. Приобрела десяток кусков мыла, выслушала мастер-класс «Как сварить самой. Займусь на досуге на месте». Ни разу не увидела зонтов, дамских шляп и сумочек, кошельки не в счет, вязаных изделий или валеных, плетёной мебели, уличного освещения. Пиво разное или вино привозное, как и растительное масло из южных стран. Спиртовых горячительных не попалось, хотя в памяти всплывала серебристая бутылка водки «Данска». «Не каменный век, но есть куда двигаться». Подумаю позже, чем смогу потрясти этот мир, как другие коллеги-попаданки. Зря, что ли, столько всего прочитала и перепробовала за последние десять лет свободы от узбрака. Вот устроюсь, освоюсь на месте и как начну вытворять, — вела сама с собой беседы Нина Андреевна, пока ходила вслед за Маргарет по торговым рядам.